«Шестьдесят Не хочу, чтобы из меня делали дурака. Высшая степень эгоизма. Не не хочу, чтобы ты была с другим. Это среднее. А чтобы смешным не выглядеть. Гордость проклятая. Корта, мы просто сидели в баре. Слезы, сопли, вернувшаяся главная боль. Денис, прости, ну пожалуйста. Корто». Легла рядом, ткнулась носом в плечо, отстранился. Спазм в горле. тебя я люблю понимаешь. В семи утра позволил взять себя за руку С тему уснула.